Глава 8. Штенгель. Корн. Капитан Штенгель был удивлён. Объясните мне, как вы умудрились упустить мальчишек? Вы матёры и филлеры, самые лучшие в тайной страже. Вот и расскажите, как это произошло. Господин капитан, оправдывался наблюдатель. Сам не понимаю, как это могло произойти.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 богатым герцхским владением женился, открыл лавку и жил как можно спокойней да незаметней. Будущему консультанту пообещали денег, и он не отказался поработать на благо своей новой родины. Тем более требовалось с него всего ничего информация, которая не являлась секретной. Кстати, только вспомнишь про кого, а он тут как тут. В дверь постучали, и в комнату протиснулась дородная тушка Бойка Путивогоя.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 в великой ведуньи народа Дромичей. Ее еще я помню, и воистину она была очень сильна. Словом, реки вспять поворачивала. Если грустила, всю великую степь хмарью накрывала, а если была счастлива, то благо великое людям было. Дочери ее, Дара, Русна и Мара, силу материнскую наследовали. Всня владели её полностью, но тоже многое умели. Вот они и есть матери и мальчишек. Я всего только купец, господин капитан. Многого не знаю, однако понимаю, от этих парней надо держаться подальше. Мало того, что силу воинскую и видавство от отцов унаследуют, им для этого учителя не нужны. Само всё со временем придёт. Но и материнское наследство подоспеет. А тогда, пеши, пропало. Текай кто куда может. Даже так, искренне удивился Штенгель. Именно, ведь наш народ очень древний, господин капитан. И из наших легенд мы знали о таких людях, в которых сошлись две крови: колдовская и воинская, обратней бури. Каждый раз в годину испытаний, когда наш народ стоял на грани уничтожения, находился такой человек.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 Я могу вам прямо сказать, что чутьё на опасность у них очень хорошее. Ладно, господин путевой, не горячитесь. Сейчас вы отправитесь к себе домой, и если вновь понадобится консультация, вас вызовут. Разумеется, вы в курсе, что болтать не следует. Да, знаю я всё, прокряхтел купец, выходя из комнаты. Бойко путевой вышел, а капитан повернулся к Жерецу.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 И, конечно же, назад возвращаться не собираются. Они начали свой путь, и что из этого выйдет, можно только предполагать. Ваша задача теперь не ограничивается одним только наблюдением. И вам даётся возможность принимать решения самостоятельно. Достопочтенный Фригеноем, вы говорите так, как будто вас это совсем не касается, извитильно заметил Штенгель. Однако напоминаю вам,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 После разграбления Арисы большинство дромов-беглецов, из тех, что уходили на запад, обосновалось у нас. Но были и такие, кто эмигрировал в Эльмайнер. Таких немного, но они были. И есть сведения, что там обосновалась четвертая дочь Бравлина и Радославы, ведунья Гойна, а с ней рядом несколько десятков профессиональных воинов. Не знаю, как сейчас... Но ещё в прошлом году отряд дромов налетел на замок мятежного графа с Вакурда и всех там вырезал. Думаю, что степняки, поселившиеся у наших соседей, не знают, что кроме них ещё кто-то уцелел. Поэтому надо присмотреться к ним, ибо неизвестно, как они отреагируют на известие о родичах. Капитан встал и механично отправил мундир. В таком случае, оставляю старшим Корна.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 отбыл в герцогство Эльмайнер, а капитан Штенгель, вновь надев маску вора, тем же вечером оказался в старой гавани. Первым делом он посетил своё логово, хибарку, в которой прожил несколько лет подряд и давно считал домом, а затем направился на поиски прюдских мальчишек. Методично, сектор за сектором, он прочёсывал старую гавань, которую знал как свои пять пальцев. Начал с укромных мест бандитского района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 отслуживали ему от своих доходов небольшую, но постоянную долю. Однако, благодаря действиям капитана Штенгеля, то есть его действиям, весь расклад рассыпался. Банда свирепыша была уничтожена, и её остатки прятались в глухих лесах. Убийцы Шарама казнены, а после того, как пропал кинжал, в старой гавани остались только две серьёзные силы: Папаша Бро, поддерживающий традиции, и Кривой Рук.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 А это два десятка опытных головорезов, которые склонили чашу весов в одну сторону. А что мог противопоставить им Папаша Бро? Да ничего не мог. И как ни крути, о кинжалы нищих и воров против обордажных палашей, бойцов одноглазово и мечей наёмников кривого рога не играли. Не та весовая категория. По всем выровским понятиям и традициям, возведённым в неписаный закон, вор-домошник лысый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 Плевать, что через 10 минут после того, как он войдёт в таверну, по Пашабро будет знать, что Лысый вернулся в город, но направился не к нему, а к его врагу. Всё это неважно. Ибо капитан имел приказ и собирался его выполнить. В таверну Лысый вошёл спокойно, как будто и не намечалось в старой гавани никакой войны. После чего, не обращая внимания на злобные взгляды посетителей, присел за свободный стол и заказал пиво.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 Короче так, короче. От кривого руга отойти намерен, чтобы не подыхать в клоповнике, как мой дядя. Иного хочу: семью, дом, жену и тёплую постель, чтобы дети были и внуки. Попаша броса со своими традициями уже в прошлом. И честно сказать, достало. Жениться нельзя, вообще к долю, да и деньги в дело вкладывать опять нельзя, с чиновниками и солдатами общаться запрещено.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 в свою вотчину, на кухню. Мальчишки, весело болтавшие о чём-то своём, присев за стол, резко замолчали и только переглядывались. На стол подали горячий рыбный суп с большими кусками плавающего в жирном вареве мяса и тёплый свежий хлеб, после чего все присутствующие, включая капитана Штенгеля, вспомнившего, что он не ел уже сутки, с аппетитом принялись за еду. Сметав всё, что было на столе, парни засобирались уходить, но капитан их остановил. Не торопитесь. Сейчас Марта горячий взвар принесёт. Действительно, принесли взвар, густой и горячий кисель из сушёной вишни. Пить его дело не быстрое, обжигающий напиток сразу не выхлебаешь. И Штэнгель решил, что пора завязать с мальчишками знакомство. Что-то раньше я вас здесь не видел, парни. Из людей одноглазово, что ли будете? «Ха! Дядя!» — один из мальчишек, кажется, Пламен, заводила всей тройки, усмехнулся. «А ты сам-то кто будешь?» «На этих...» — он покосился в сторону сидящих за столами бойцов Одноглазого и Кривого Руга. «Ты совсем не похож». «Глазастый посмотрю», — усмехнулся капитан. «И ты прав. Из местных я. Зовут Лысый. Сейчас под руку Кривого Руга отошел». «Пламен», — представился Заводила.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 «Не дают ему этого сделать. Вот это плохо. И настоящее горе». «Это где же так было?» — спросил хмурый горбун. «Может быть, расскажешь?» «Легко». Что умел делать капитан, так это истории рассказывать. Пусть не талант, а практику имел большую. Ни один зимний месяц подряд этому у перс не учился. Двенадцать лет назад это было. В Старой Гавани, именно в этой таверне.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 Капитан хотел потрепать горбуна по плечу, но увидев, как тот на него смотрит, не решился. А ты говоришь горб. Чепуха это. Вон предыдущий Герцек тоже горбатым был, а державу на треть увеличил и трёх жён пережил. Я ведь не Герцек, усмехнулся Курбат. Как знать, как знать, несколько загадочно произнёс Штенгель. Вот по вам сразу видно, что вы дромы. Следовательно, приютски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 ходя в таверну, выкрикнул он. «Дело к вечеру. Пришла пора прорядить воров папаши-бро». «О-о-о!» — одобрили его слова бойцы. «Бей черную масть! Воров на сталь оденем! Полчаса на подготовку и выдвигаемся!» — продолжил кривой рук. «Старая гавань станет нашей!» Люди Одноглазова и наемники принялись облачаться в доспехи и вооружаться.